Войдите, раздался изнутри прокуренный голос Лобачёва, едва Лера оторвала от двери кулак. Здравствуйте, Юрий Борисович, проходя в помещение, поздоровалась девушка. Здорово, Валерия, Лобачёв оторвался от мареходных карт в изобилии разложенных на столе. С чем пожаловала, как Ерофеич? Спасибо, ничего, я к вам, то есть растерянно забормотала Лера. мгновенно забывшая все заранее отрепетированные фразы. "Да ты садись", указывая на стул, предложил Лобачёв. "Понимаете, я", бормотала Лера, изучая носки стоптанных ботинок и мысленно ругая себя за глупость. "Стоило приходить". "Да ты не тушуйся, говори как есть", подбодрил капитан и поднялся из-за стола. "Чаю хочешь?" "Нет, спасибо", тихо ответила Лера. И вдруг решилась: "Возьмите меня с собой!" Огорошенный вопросом Лобачёв так и застыл, не донеся жестянку с грибной заваркой до кружки. "Куда? В Антарктику. А тебе-то зачем?" Оправился от первого потрясения Лобачёв и сыпанул заварки в кружку. "У тебя ж свадьба скоро, совсем другие заботы начнутся. Мне нужно, понимаете, опять сбилась, растерявшаяся под внимательным взглядом капитана девушка. Родители. Ах, это, вздохнул Лобачёв и придвинул стул, сел рядом с Лерой. Я же тебе рассказывал, к началу войны там находилось более 80 исследовательских баз, включая наши. Стреляли по ним? Нет, но если бы там кто-то выжил, За 20 лет они смогли бы найти способ выйти на связь. 20 лет. Ты вон за это время выросла и свою семью создаёшь. Это же пропасть. Понимаю, пробормотала девушка и всхлипнула. Не ты одна с этим живёшь, уж поверь. У меня тоже родители и первая жена там остались в Северодвинске. Я тогда в автономке был. Голос Лобачёва изменился. Шерстяной свитер мешком сидел на сутулившейся фигуре человека, который в глазах маленькой Леры всегда был героем, но сейчас перед ней сидел обычный и адски уставший от постоянного напряжения человек. Знаешь, что для моряка самое страшное? Это когда некуда возвращаться. Зовёшь, зовёшь на всех чистотах, Первый, второй, третий. А в ответ тишина. До сих пор кровь стынет, как вспомню голоса моряков, которые во сне мамку звали. Потом со всех сторон налетело: в Англию, в Америку, в Севастополь, хоть куда нибудь, к чёрту на рога. Я тогда команду еле от бунта удержал. Все с ума посходили, рвали друг друга, как голодные медведи. Лера молча слушала. «Отпусти ты их, дочка!» — поднял голову Лобачев, и девушка различила в уголках его тускнеющих глаз бусинки слез. «Там они все остались, за чертой!» «И что, нет надежды?» «Надежда!» — Лобачев скривился устало. «Я и слово-то это скоро забуду!» «Ой, Лерусик, привет!» В квартиру зашла Лобачёвская жена, сжимающая ручонку их младшего сынишки. "Юра, ну ты расселся. Хоть бы чаем девчонку напоил". "Спасибо, Вера Михайловна", Лера встала. "Мне уже идти пора. Дед просил не задерживаться". "Ну ладно, передавай ему привет, пусть тоже заходит". "Обязательно передам. До свидания". Перед тем как Лера закрыла за собой дверь, до неё донёсся тихий голос Лобачёва: "За чертой"